Глава 28. Новая жертва. В нос ударил знакомый, омерзительно притягательный аромат мертвых. Дыхание перехватило, казалось, легкие, забило душной колючей шерстью. Мити попытался вздохнуть и согнулся от дикой боли. Он... Кажется, он бежал. сквозь зыбкое черное Марево. Перед глазами мелькали стены домов, а сзади слышался топот тяжелых лап. Горячее дыхание обожгло затылок, мостовая ринулась в лицо, и чудовищная лютая боль полоснула спину, а в уши ударил торжествующий рев, и все померкло. — Что с вами, юноша? — в лицо ему выплеснули что-то, и Митя очнулся, отчаянно хлопая глазами. Кровавый туман медленно расползался, словно в залитом красном стекле протерли крохотное окошечко. Окошечко становилось больше, еще больше, и в него, тряся пухлыми щечками, заглянула губернаторша с пустой чашкой в руках. — И давненько с вами эдакие приступы. — С тех пор, как в вашей треклятой губернии повадились людей среди бела дня на улицах убивать. Митя сморщился. В ушах звенело от пронзительного голоса губернаторши: Ничего, для чахоточных наш климат много полезнее, не то, что невская сырость. «Сударня, у чахоточных кровь горлом идет, а не носом. Резким диссонансом в ее ворковании ворвался голос Ингвара. И Митя уцепился за этот неприятный голос, как за жесткую, обдирающую ладони, но спасительную веревку. «Я, юноша, всю жизнь болею, так что получше любых целителей в хворобах разбираюсь. Жениться советнику Меркулову надо на срочно вот что, а то так можно и вовсе без наследника остаться. Право же, это так трогательно, что вы беспокоитесь...» «Кто будет наследовать моему отцу?» Митя торопливо зажал нос платком. На белом льне тут же проступили кровавые пятна. «Прошу прощения, я покину вас ненадолго». Митя поднялся. Шаг. Аккуратно, контролируя каждое движение. Вот когда обрадуешься светской выучке. Держаться, не обращая внимания на неудобства, жару, холод, боль. Он светский человек, он будет держаться. Еще шаг, второй, третий. Ровно как по струне Митя шел к дверям, чувствуя спиной немигающий взгляд губернаторши. «Да, не жилец, женить. Срочно Аркадия Валерьяновича женить». Митя почти вывалился за дверь и, покачиваясь, как пьяный, ринулся к выходу. «Митя!» — воскликнул ему вслед испуганный девичий голос, но он не обернулся. «Автоматон сломан!» — вспомнилась сквозь плывущую в голове муть, и вместо выхода во двор к конюшням он кинулся к парадному подъезду. «Барич, вы... Да что ж такое?» — кажется, тетушкин антипка попытался его остановить. Митя снёс его с дороги одним взмахом руки, сторожа впечатала в стену. Митя лишь мазнул по нему равнодушным взглядом. Пусть радуется, что не убил. Дверь. Тяжёлая дубовая створка с грохотом распахнулась. Митя вывалился на парадное крыльцо и почувствовал, как губы его растягивает жуткая ледяная улыбка. «Что? Кто?» Дремлющий на козлах губернаторской коляски кучер вскинул голову, прищурился, пытаясь разглядеть, кто вдруг схватил его за полу. Глаза его расширились, и, истошно вереща, он скатился с козел. а, -а, -а, -а! Смертушка моя! Господи, поможе! И он чуть ли не на четвереньках ринулся прочь. Митя вскочил на козлы, подхватывая вожжи. — Что вы делаете? Коляска сзади дрогнула под тяжестью. Как всегда, лезете куда не приглашают, Ингвар, Митя подобрал хлыст и длинно с оттяжкой полоснул губернаторских лошадей. Наверное, гнедую пару еще никто и никогда так не оскорблял. Кучер обычно лишь поглаживал лоснящиеся, раскормленные бока возжими, позволяя гнедым величественно выступать, а губернаторше еще величественнее поглядывать по сторонам, важно кивая в ответ на поклоны горожан. Эффект от первого в лошадиной жизни удара хлыстом получился чрезвычайный. Сперва гнеды встали, будто на их пути вдруг выросла невидимая стена — а потом Митя шарахнул по ним хлыстом второй раз. С диким ржанием, в котором слились возмущение, обида, негодование и ужас, гнедые вскинулись во глоблях и со всех восьми копыт помчались через площадь, волоча коляску за собой. А-а-а! Народ на площади с воплями кинулся в рассыпную. Губернаторская коляска просвистела борт в борт с телегой, на мостовую посыпались золоченые финтифлюшки. «А-а-а!» — толпа на площади распалась надвое, будто вспоротое ножом полотно, пропуская несущихся во весь опор лошадей. «А-а-а!» — обезумевшая от страха баба, слепо, не разбирая дороги, бежала прямиком по образовавшемуся проходу, а из лотка у нее на шее под копыто огнедым сыпались пирожки. Митя стегнул кнутом, бабу отбросила в сторону, упряжка с грохотом промчалась по разлетевшемуся в щепы Позади осталось алое пятно, размазанного по булыжникам варенье. «Что вы дела? Зачем вы угнали куляску?» — завопил Ингвар. «Автомат он сломался». Митя жестко подтянул вожжи. и губернаторская пара на полном скаку завернула за поворот. Коляску занесло, с размаху приложив об угол дома. Ингвар вцепился обеими руками в борта, болтаясь внутри, как одинокая горошина в мешке. Коляска мчалась к проспекту, подлетая над ямами. — Вы что не понимаете, чем ваша выходка обернется для Аркад? Аркад! Коляска вырвалась на проспект и заскакала по булужникам мостовой. «Отцу скоро будет не до моей! Выходки!» — не оборачиваясь, проорал Митя. «Удар!» Телега с огурцами, мимо которой они пронеслись, встала поперек проспекта. Тощая лохматая кобылка истошно ржала и билась в постромках. Крепенькие огурчики брызнули во все стороны, заскакали под ногами и колесами. «Еще удар!» Гниды снесли строительные леса. Грохнувшийся сверху маляр успел уцепиться за столб. «Во имя Одина, что вы творите?» Оглядываясь на учиненный разгром, вопил Ингвар. «Один тут совершенно ни при чем», — мелькнула в голове у Мити. Уж он-то точно знал, кто из великих предков замешан. Сверху донеслось судорожное трепыхание крыльев. Коляска опять вздрогнула, а Ингвар заорал. «Мара! Здесь Мара!» и он вцепился в хлястик Митиного жилета. «У вас был нож! Дайте, дайте!» «Не дам!» — буркнул Митя, локтем отпихивая Ингвара и крепче вцепляясь в вожжи. «Почему?» — вякнул Ингвар. «Потому что это моя Мара!» «Ваша?» «Налево сворачивай, Мара-владелец!» Заворачиваясь в крылья, хрипло буркнула рыжая тварь. «Там твой труп!» «Пока еще не мой!» — прошипел Митя, заворачивая в конец обезумевших гнедых в проулок. «Граммар непонятно проскрипела Мара, но уточнять Митя не стал. Мало ли какие там у них в мире потустороннем словечки в ходу. «Какой еще труп?» — заорал Ингвар. Разогнавшаяся упряжка пронеслась в притирку к тумбе. Полуободранная афиша взвихрилась в воздухе, с размаху хлопнула по лицу. Краем глаза Митя успел выхватить надпись Цирк-шепито и усмехнулся. Разгадка-то была так близка. Загрызанный! проскрипела Мара и наверняка оскалилась. Уж очень выразительно дернулся за спиной Ингвар. Теперь направо! Разнеся походя прилавок с яблоками, Митя завернул упряжку. Яблочная мякоть в брызги разлеталась под копытами. «Оборотни снова кого-то загрызли!» — завопил Ингвар. «Почему, если загрызли, так сразу оборотни?» — возмутился Митя. — Потому что я его видел, младшего Потапенко, когда мы приехали. Вы со свинельдом в дом зашли, я снаружи остался. Он мимо проехал, в коляске, с девушкой. Я думал, это Лидия, а потом разглядел, что Фира из модного дома. И не сказали, что полицмейстер наговорил мерзостей про бедную девушку. Хватит с нее оборотней. Митя принялся выбирать возжи, заставляя лошадей сбавить бег. «С нее хватит. Только теперь я точно знаю, что убийца не оборотень. Уж он-то точно Фиру с Лидией бы не перепутал». «При чем тут Лидия?» Убить собирались барышню Шабельскую, швея. Жертва слишком... незначительная. «Приехали!» — каркнула Мара и взвелась прямиком из коляски спиралью, уходя вверх. «Как вы можете...» — выдохнул Ингвар. «Да, — Да-да, я не должен называть убитую незначительной, но что поделать, если так и есть? — Я про Мару, — вдруг смутился Ингвар. — Как вы ее не боитесь? — Мне? Ее? Бояться? — искренне удивился Митя. — Знали бы вы, как она мне надоела. Сзади громко икнули. Гнедые остановились, мелко дрожа и роняя хлопья пены. Мития поднялся на козлах и замер, дыша тяжело и шумно, будто сам только что мчался под жалющими ударами хлыста. «Он здесь был вчера, ранним утром. Он отлично запомнил и эту улочку, и этот дом с чайной лавкой на первом этаже, и... Это что же, вчерашняя? Женщина-кошка?» Шумно сглатывая слюну, выдавил Ингвар. «Госпожа Сердюкова...» Одними губами шепнул Митя, глядя на скорчившуюся на мостовой женщину. По белой пышной блузе расплывались ярко-алые пятна крови, похожие на большие безобразные цветы. Вчера она была жива, строила глазки Мити, признавалась в необоримой симпатии к мужчинам с хвостами, хватала за руки ревнивого супруга с его парабеллумом. «Маруська!» Хозяин чайной лавки, встрепанный, с перекошенным набогалстуком, стоял на коленях над телом жены. Рядом топтались оба приказчика. «Маруся! Кошечка моя!» Он подхватил тело на руки, прижал к себе, мотнулись рыжие волосы, еще недавно яркие, как огонь, а сейчас вдруг ставшие тусклыми и безжизненными, как у Мары. Обрывки блузы сползли с плеч женщины, и стал виден торчащий сквозь сорванную кожу и влажное кровавое мясо, белый, будто сахарный, излом перекушенного позвоночника. Сердюков пронзительно, поволчьи завыл, раскачиваясь и прижимая к себе мертвую жену. «Как это случилось?» — шепнул Митя, хватая приказчика за обсыпанной мелкой чайной крошкой рукав. Да кто же его знает, буркнул тот. Хозяйка на рынок пошла, а потом глядь, она уже под самой лавкой лежит, такая Он судорожно сглотнул, будто с неба упала. Пара телега мимо проезжала, быстро спросил Митя. Кто же его знает? Мы с хозяином как раз брикеты с копорским чаем в заднем чулане того пересчитывали, Митя кивнул. Ясно. К настоящему чаю подмешивал Копорский, чтоб продать побольше. Плевать. «Не блязгало щось!» — вскинулся второй приказчик. Над лежащим телом будто черный вихрь закружился. «И что, ни криков не было, ни шума?» Сквозь звон в ушах донесся высокий голос Ингвара. «Как ты его услышишь? Татя на мягких лапах!» Лихорадочно блестящие глаза Сердюкова яростно метались с Ингвара на Митю и обратно. «Сколько еще баб-перевертыши поганые загрызть должны, чтоб, батька ваш полицейский, их за глотку мохнатую взял? Или вовсе ему на нас, людей, плевать?» — заорал он, вскакивая так, что голова его мертвой жены гулко ударилась об мостовую. «Твари нелюдских покрываете, твари петербургские, а не баб наших жрут!» Он попытался вцепиться Мити в горло. Оборотни тут совершенно ни при чем. В руку Мити стремительно скользнул нож. Уже знакомый, тягучий, темный жар обварил внутренности. Убить так просто. Вогнать нож лавочнику под ребро. А кто? Закричал лавочник, снова бросаясь к жене и тыча в клочья рваного мяса. Кто? Медведь. Самый обыкновенный цыганский медведь, который в таборе разве что плясать мог, зато по приказу кровного внука Симарглова, пусть даже и малокровного, жертву и выследит, и задерет. По приказу княжича Урусова, так мило гостившего в усадьбе лапа Данилевских, Урусов, который нашел отпечаток медвежьей лапы рядом с трупом эсфирь Фарбер, хотя сначала... Следа там не было. Я тогда решил, что его каким-то хитрым манером подделал Алешка, но у Русову это сделать было еще проще. А уж кто из них прятал трупы? Лапа Данилевский, у русов, или тот незнакомый мужик, что за мной Зиночкой на парателеге гонялся и орал по-цыгански? Неважно. Важно понять, зачем Лапа Данилевским это все понадобилось. Голова Мити отчаянно кружилась, площадь словно плясала вокруг, хотелось бежать куда-то, быстрее, успеть. «Медведь!» — как завораженный, повторил лавочник, и вдруг лицо его вспыхнуло злобной радостью, будто внутри фонарь зажегся. А я-то думал, вах, мистер, волчина позорный, а оно вот чего, сам Потапенко. Тот-то он мне давича с волком разобраться не дал. Сам на мою кицу зуб свой поганый медвежий нацелил. «Вставайте, люди! Вставайте, пока всех ваших баб не пожрали! Вставайте против нелюдей!» И господин Сердюков заметался между домами, то молотя кулаками в закрытые ставни, то пронзительно вопя так, чтоб слышали и на верхних этажах. Соседи, чьи головы и без того торчали из каждого окна, начали переглядываться. Дверь будки вдруг распахнулась, и оттуда с молотком наперевес выскочил сапожник. «Бей, оборотней!» — над треснутым фальцетом заорал он. «Бей!» — взревел приказчик — и ринулся по улице. «Губернатору! К петербургскому начальнику! Пусть ответит, по что баб наших оборотням скармливает! Все пойдем!» В беспорядочный рев слились множество голосов. Визгливые женские, протяжные густые мужские, резкие истеричные вскрики. Из домов выскакивали люди». Сердюков забился на мостовой, пытаясь подхватить на руки тело жены. Подбежавший приказчик вскинул ее на руки единым махом, морковные волосы безжизненно мотылялись, и кинулся прочь из проулка. Сердюков рванулся следом, а за ним уж валила рычащая и каждый миг все больше разрастающаяся толпа. «Митя!» — вдруг гаркнули над самым ухом, и он судорожно вздрогнул, отворачиваясь от котящей мимо человеческой волны. «Надо предупредить Аркадия Валерьяновича! Надо...» «Да учнитесь вы!» — в лицо ему проорал Ингвар. «Надо!» — Митя метнулся к губернаторским лошадям, торопливо кромсая по стромке. «Вы поедете к отцу!» Скручивая из обрезков что-то вроде узды, скомандовал он, подталкивая Ингвара к одной из лошадей. «Скажете ему...» Митя на миг задумался, пытаясь говорить быстро и четко, что это не оборотни, это лапа Данилевские, и прежде чем Ингвар успел открыть рот для возражения, добавил «Вместе с княжичем Урусовым, Семарглычем, они где-то у цыган, наверное, нашли настоящего медведя, и Урусов заставлял его нападать на людей». Митя окончательно уверился, что отпечаток медвежьей лапы рядом с телом Фиры Фарбер не Алешкиных рук дело, а Урусова. Единственного человека, который встретил его приветливо. Княжичу из Кровных и сыскарю из департамента было проще всего подбросить улику на место преступления. «Передайте отцу!» «Ну что вы встали? Скачите! Быстрее!» «Но зачем все это?» Уже вцепляясь в гриву Гнедова, выдохнул Ингвар. «Не знаю...» — начал Митя и замолчал. Поглядел вслед толпе... Издалека доносились грозные гулы выкрики: Бей, нелюдь мохнатую! Я вижу только одну причину, медленно произнес он. Леська, фабричная девчонка, сумевшая удрать от медведя. Свидетельница, которая этого медведя видела, и была свято уверена, что это один из Потапенко. Неважно кто, отец или сын, главное, что оборотень. Обвинить оборотней. «Оборотни? Которые? Которые?» Догадка была стремительной и болезненной, как удар молнии. «Оборотни! Гарнизон прибрежных сторожевых башен! Скачите, Ингвард, скачите! Но у меня же никаких доказательств, только слова! И даже не мои, а ваши!» — завопил Ингвар. — У меня тоже только слова, так что я за доказательствами! — выпалил Митя, взлетая на спину второму коню. Гнедой стошно заржал и рванулся вперед, словно надеялся выскочить из-под вцепившегося ему в гриву седока.